Эраст Петрович дослушал выступление до конца, задавал вопросы на обсуждении, а потом еще ищел полезным представиться соотечественнику. Этот человек произвел на Фандурина изрядное впечатление: он был совсем не похож на стандартное российское превосходительство ни пышной растительности на лице, ни чваности в повадке, ни велиречивого краснобайства. Энергичен, современен, скупно слова. Даже на визитной карточке ничего лишнего.